Глава седьмая. Для бабушки это и впрямь стало сюрпризом. Она вздрогнула и как-то совсем не постарушечье отскочила в сторону, вскидывая руку в сторону кошки на спех бормоча проклятия. Эй, эй! Это правда я! завопила Маруся. Стой! У тебя есть чулки в горошах, которые ты хранишь со своего первого бала, как память, А я их в детстве нашла и вырезала пару кружочков, помнишь? Верно. Было такое, госпожа Слоу опустила руку. Значит, это ты? А это тогда кто? Она перевела взгляд на меня. Немагическая копия. Кошка обернула хвост вокруг лап из другого мира, но совсем не злобная, честно честно. Бабушка основательно приступила к допросу. «Ведьмой, как оказалось, она была не слабой, поэтому легко обездвижила меня и принялась выпытывать у внучки подробности». Маруся отвечала неохотно. Призналась в огромной любви к Дамиану, чем вызвала фыркающий смех старушки. Сообщила, что желала попасть в тело профессора Кариши, но то ли что-то напутала в заклинаниях, то ли пентаграмму неровную начертила, то ли ингредиенты для активации взяла несвежие. В общем... «Нечаянно перенеслась в мой мир, а там, пока сидела под кустом...» «Постой, постой!» — прервала бабушка и нахмурилась. «А кошка откуда?» «Так она в академии жила, в подвале». Маруся недовольно утерла лапой мордочку. «Мы ее подкармливали иногда. Она меня увидела и прибежала, пестолочь. Как раз в пентаграмму попала». «Это не она, пестолочь, а ты!» Госпожа Слоун сняла с меня обездвиживающее заклятие и, приказав сидеть молча, стала расспрашивать внучку дальше. Но эту часть повествования я уже слышала. Маруся планировала спокойно вернуться домой и даже почти все организовала, как вмешалась и я, и смешала магические потоки. «Хм, оригинал вместе с копией попал в портал», — бормотала бабушка. «Да, натворила дел». «Как теперь выпутываться будешь?» «Вы же нам поможете?» С надеждой спросила я. «Ну зачем? Пусть помяукает пару месяцев, глядишь, поумнеет». «А я?» «А что ты?» Госпожа Слоун приподняла брови. «Поживи в нашем мире, поучись в академии, попользуйся магией. Потом вернем обратно». «То есть так просто?» Я вскочила на ноги. «Тогда я не хочу тут жить!» Хочу обратно в свое тело, а то там кошка, мало ли что она учудила. Что значит «там кошка»? Где это «там»?» Бабушка взглянула на внучку и, заметив прижатые уши, грозно уточнила. Она осталась в другом мире? Так потоки же смешались, пискнула Маруська. Ритуал опять не вышел. Может, тушенка была не свежая? Мы с Марусей возвращались в академию. На этот раз она сидела рядом в карете и насупленно выглядывала в окно. Бабушка оказалась женщиной и правда суровой. Внучку не жалела, отчитала по полной, даже посетовала, что кошку розгами не огреть, а то мелочиться бы не стала, отхлестала, уча уму-разуму. Раз уж на словах не понимает, так, может, через заднее место поймет. «Жаль, в детстве тебя не пароли, орала она. И сама подставилась, и другого человека под плаху подвела. Я старалась не вмешиваться в воспитательный процесс, тем более прекрасно понимала, что старушка права. Настоящая Вики Вэлларс не знала жизни, проведя все детство и юность за юбкой бабушки, а когда вырвалась на свободу, сразу почувствовала самостоятельность. Вот только забыла, что быть взрослой — это не только делать то, что хочется, но и уметь отвечать за свои поступки. «Бабуля сказала, что постарается найти ритуал, который перенесет тело», — пробурчала Маруся, не поворачивая головы. Она про такой слышала, но никогда не пользовалась. А еще она взяла с меня несколько клятв. Я заинтересованно вздернула бровь. Каких клятв? Разных. Что-то серьезное? Говорю же, клятвы разные. Маруся недовольно обернулась. И про тебя, и про Академию, и даже про ректора. Теперь убедилась, какой она тиран. А ведь если подумать, что случилось-то, ну, ошиблась немного, с кем не бывает сказала Маруся. «И самое главное, тебя не ругала. А ведь мы обе виноваты, особенно ты. Где логика? Родная бабуля такими словами называла, которыми не все матросы владеют. Произвол!» «Мне очень нравилась Академия». Нравилась спальня с резными светильниками, с высоким потолком, мягкими кроватями и вместительными тумбочками. Нарида откуда-то притащила горшок с цветком и гордо выдрузила его возле окна. Выглядела уютно. Маруся тоже одобрила, даже поковырялась в земле, раскапывая ямку. Кошачьи инстинкты иногда брали верх над человеческой разумностью». «Раньше я не любила общежития. В моем мире редко кому везет с нормальными соседями. Можно нарваться на таких, что совместное житье покажется адом. Но здесь все было совсем иначе. Никто не брал вещи без разрешения, не подсыпал перец в шампунь, не проливал сок на чужие подушки. Идеальные студенты». На нашем этаже также располагалась небольшая гостиная в спокойных серо-зеленых тонах. Там всегда было тихо, никто не шумел, не орал, не валялся на диване и не разбрасывал вещи. Молодые ведьмы и маги чинно пили чай и разговаривали о погоде, время от времени отвлекаясь на пару незначительных комплиментов друг другу. Подобные посиделки поощрялись профессорами и способствовали зарождающимся отношениям. Помолвки заключались часто, поэтому ничего удивительного, что те, кто еще вчера задумчиво проводили вечера в гостиной, уже сегодня готовились украсить палец красивым брачным кольцом. Большинство студентов, с которыми я успела познакомиться, оказались дружелюбными, спокойными и весьма выдержанными. Поначалу они меня сторонились, видимо, успев оценить взрывной характер Вики Велларс. Но сейчас с удовольствием делились печеньем и охотно помогали с уроками, если приходилось совсем тяжело. Это не вызывало подозрений. Многие просили помощи у друзей. Даже ко мне подходили, прося объяснить новую тему по ритуалистике. Приходилось помогать. Правда, никто не знал, что до этого мне самой Маруся полночи объясняла материал. Но оно того стоило. А в понедельник я проснулась от громкого окрика Нариды. «Эй, Вики! Вики, вставай! Завтрак проспишь!» «А сколько время?» — я разлепила глаза. «Через десять минут закроют столовую, а через полчаса начинается урок у профессора Хайлита. Нельзя опаздывать, он и так на тебя косо смотрит!» «Это верно». Профессор иногда бросал странные взгляды. Вначале я думала, это из-за завышенных ожиданий. Все-таки ритуалы должны быть у меня в крови, а на деле никакого результата. Но чем чаще мы виделись, тем отчетливее замечала, что дело вовсе не в даре. Хайли-то явно интересовало что-то другое. «А где мой фамильяр?» — спросила я, заметив, что Маруси нет рядом. «Со вчерашнего дня не видела», — ответила Нарида, бросая мне халатик. «Поторопись!» Но если не успеешь в столовую, иди сразу в класс, Займи место поближе к профессору. Он обещал сегодня что-то интересное. Девушка ушла, а я решила пожертвовать завтраком в пользу поиска фамильяра и полчаса провела, бегая по всему этажу. Маруська так и не нашлась, а значит, стоило ждать неприятностей. Не такое она существо, чтобы тихо и мирно дремать на солнышке. В класс ритуалистики я вошла за пару минут до начала урока, будучи ужасно злой. А вид черно-белой кошки, вольготно играющей с незнакомым черным вороном, стал последней каплей. Ворона я раньше не встречала, но знала, что многие студенты имели фамильяров. Видимо, Маруся нашла себе друга. Это, конечно, замечательно. Общение помогает развитию характера, но животные играли на учительском столе. Наруся! шикнула я, стараясь привлечь ее внимание. Кошка обернулась и весело подняла лапку, выражая приветствие. Ворон тоже что-то каркнул. На столе были разложены бумаги с расчетами, списками заклинаний и чертежами ритуальных кругов. На некоторых еще не высохли чернила, а некоторые выглядели такими древними, что, казалось, только тронь рассыплются в прах. Профессор Хайлетс, слыл вспыльчивым человеком, и такое пренебрежение к вещам легко могло вызвать его недовольство. Так и получилось. Профессор вошел в аудиторию почти сразу после меня и, увидев валяющуюся на бумагах Марусю, скривил губы. «Велларс, немедленно уберите своего фамильяра! Она рвет учебный план!» Маруся вздыбила шерсть и недовольно зафырчала, но со стола не слезла. Студенты, до этого с интересом смотревшие на животных и делавшие ставки, какое наказание изберет профессор, резко замолчали. «Кс-кс!» Я протянула руки к кошке. «Иди сюда, неугомонная!» Но Маруся не двигалась, что-то настойчиво мурлыкая. «Маруся, быстро сюда!» Повысила голос я, отчего ворон взлетел и приземлился на плечо профессора а Маруся лишь дернула усиками. «Мяу!» «Возмутительно!» пробормотал Хайлет и, сделав два быстрых шага, прижал кошку к столешнице. «Раз вы, Веларс, не можете воспитать собственного фамильяра, придется этим заняться мне. Идите на место!» «Но, профессор, я сказал на место!» «Начинаем урок!» Нарида сидела за первой партой. Я опустилась рядом, стараясь не отрывать взоры от Маруси. Она, конечно, большая, дурында, но все же своя, а своих в беде не бросают. «Итак, на примере данного учебного пособия...» Хайлит взял кошку за шкирку. «Вы увидите, как именно используются животные для ритуалов». Нарида сочувственно похлопала меня по руке, а я недоверчиво глянула на профессора. «Он же несерьезно, правда?» Мужчина медленно поднял Марусю повыше, чтобы всем было видно, и, шепнув какое-то заклятие, побрил ее на Для некоторых ритуалов требуется кошачья шерсть. По велению руки остриженная шерстка улеглась кругом на полу. Из нее выкладывают малый контур. Кто скажет, для каких ритуалов он используется? Маруся жалостливо всхлипнула и попыталась прикрыться хвостом. Кто-то на заднем ряду хихикнул, а я в ужасе смотрела на голую кошку. — Так же можно использовать все остальное, — продолжил профессор, отправляя фамильяра в круг. — В некоторых обрядах требуются частицы животных, плоть и кровь. Маруся зажмурилась, и я вскочила на ноги. — Стойте! Какая кровь и плоть? — «Это моя кошка! Немедленно верните мою кошку!» «Вы срываете урок, Велларс!» «Верните кошку, или я сейчас же иду к ректору!» Тишина, установившаяся в ректорском кабинете после моих обвинений... Радости не вызывала. Маруська, с угрюмым видом забившаяся под кресло, молчаливо поглядывала на недовольного Хайлета. Профессор не сводил взора с меня, а я, гордо вскинув подбородок, с вызовом взирала на ректора. Сам же господин Демиан следил за нами всеми из-за стола. «Невозможно», — наконец сказал он. «Не вижу ничего невозможного». Отрезал Хайлет. «Студентка Вэлларс сорвала урок и обязана понести наказание». «Да, но до этого был причинен вред моему фамильяру, а мне лично нанесена моральная травма». Я сдвинула брови. Дамиан кивнул. «Вы действительно морально травмированы, Вэлларс?» «До самой глубины души!» Заверила я. «Глупости какие!» Хайли опустился на соседнее кресло, от чего оно скрипнуло. «Ваша кошка в целости и сохранности, а то, что она немного вида изменилась, лишь послужит наказанием за непослушание. Нечего было играть на моем рабочем столе». Маруся возмущенно пискнула, но я быстро пихнула ее ногой, вынуждая заткнуться. «Допустим, но что делать с моей травмой?» «Еще одна глупость». О какой травме может идти речь? Аморальный, Хайлет, аморальный, сказал Домиан с интересом наблюдая наше противостояние. Вы и правда побрили фамильяра? Кошка высунула из-под кресла голую лапу и демонстративно покрутила ее в воздухе. Вижу, вижу. Ректор задумчиво постучал пальцами по столешнице. Значит, вы решили преподать чужому фамильяру урок не спросив разрешения у хозяйки. Хайлиц сложил руки на груди. «Я не обязан спрашивать». «Да ну», — удивился Дамиан, — «а почему?» «Потому что данный фамильяр причинял вред моим документам, позволю заметить, совсем не моральный, а вполне реальный, и Веларс этому не смогла воспрепятствовать». Я возмущенно цокнула. «Неправда! Я просто не успела!» Если бы вы не вмешались, Маруся самостоятельно слезла бы со стола. И ваши бумаги, кстати, она не повредила. Хайлит хотел что-то ответить, но Дамиан покачал головой. Не стоит. Просто признайте, что вы превысили полномочия. Вы совсем недавно в нашей академии и приняты только из-за того, что ваша предшественница, профессор Лидия, покинула пост слишком внезапно. Ректор холодно улыбнулся. «Не думаю, что вас взяли бы на работу, сложись обстоятельства иначе». «А что касается моральной травмы студентки Велларс...» Дамиан указал на сидящего на шкафу ворона. «А это ведь ваш фамильяр?» «Мой», процедил Хайлет. «Так неужели вы забыли, что фамильяр и его хозяин духовно связаны?» Ректор взмахнул рукой, единым махом снимая оперение с птицы. «Предполагаю, что чувства девушки были схожи с тем, что сейчас испытываете вы!» Хайлет вздрогнул. «И к чему эта демонстрация?» «Вы посчитали, что имеете право заставлять студентку чувствовать себя голой на глазах у посторонних!» С убийственным спокойствием ответил Дамиан. Я же посчитал, что вы также заслуживаете это чувство. Он идеален! С придыханием воскликнула Маруся. Да, совсем неплох, как у Хайлита, лхайлета, прелесть просто. Марусь аж подпрыгивала от удовольствия. «Красавец! Признайся, на тебя он тоже произвел впечатление!» «Немного», — согласилась я. «Немного? Вот за что ты мне нравишься, так это за то, что наши вкусы на мужчин не совпадают!» Кошка зажмурилась от удовольствия. «Ах, если бы ты знала, какой он в воздухе!» Я глянула на хвостатую. «И какой же?» Сильный, мощный, благородный У него такие огромные крылья А знаешь, что говорят, если у самца большие крылья Значит, и все остальное тоже Но, в общем, Домиан шикарен во всем Э, а, -а откуда крылья? Осторожно уточнила я, пытаясь представить Домиана с перьями за плечами Образ выходил не слишком симпатичный «Как откуда?» Маруся остановилась посреди коридора. «Ты когда-нибудь меня слушаешь? Я же несколько раз уже говорила, он дракон, ящерица такая громадная! В твоем мире есть драконы? Нарисовать? Не надо!» Маруська и правда иногда упоминала про драконью кровь, про полеты, но я никак не связывала это с трансформацией. Хм, «Интересно. Теперь понимаешь, почему он такой холоднокровный?» — спросила Маруся. — Драконы не нервничают понапрасну. Это люди волнуются при встрече с ними. Но Думиан вовсе не строг и не страшен. Он совсем другой, такой великолепный, сильный, мощный Благородный, да-да, я уже слышала. Я задумчиво осмотрела кошку. — Ясно, почему он терпит такую занозу. А скажи-ка, радость моя, зачем ты подставилась под заклятие Хайлета? Тяжело было слезть со стола? «А ты видела, на чем я лежала?» Маруся прищурилась. Ее желто-зеленые глаза всегда ярко выражали эмоции. Не было времени разглядывать. «А надо было посмотреть там на столе под бумагами. Было недописанное письмо бабуле». «Нашей бабуле?» — уточнила я. «А чьей же еще?» — фыркнула Маруська. «Я его пыталась прочесть, вот только облезлый ворон все портил». «Истинный фамильяр такой же противный, как и сам хозяин!» Дорога до комнаты заняла немного времени, но я все же успела поразмыслить. «Это что же получается? Новый преподаватель, который не пользуется уважением у ректора, общается с госпожой Слоун? А почему? Знакомы?» «Но Маруся про это ничего не знает. Бабушка тоже не предупреждала. Стало быть, общение началось совсем недавно». Вроде бы ничего необычного, королевство не такое уж большое, знакомых много, но почему-то ситуация напрягала. То ли отношение Демиана к Хайлиту настораживало, то ли как Хайлит поглядывал на меня. «А что Демиан сказала о профессоре?» — вдруг спросила Маруся. Ее голый хвост подрагивал на сквозняке. «Надо бы озаботиться теплой одеждой, а то простынет еще». «Что никогда бы не взял его на работу, если бы не срочность». Я нагнулась и взяла кошку на руки, так теплее. «А почему?» «Он ему не нравится. А может, знает что-то, чего не знаем мы». «Вот бы разведать». «Даже не думай. Про письмо узнала, молодец, но больше не лезь никуда. Не стоит привлекать внимание». Бабушка что говорила? Спокойно учимся и ждем, когда она раздобудет ритуал. Да, но... Никаких но. Я потрепала Марусю по лысой макушке. Идем лучше. Свяжем тебе жилетку. Я видела в книге по бытовой магии специальные чары для быстрой вязки. Должно получиться неплохо. Следующим днем был вторник, а значит, у меня назначены дополнительные занятия с профессором Хайлетом. Он вечно их отменял под разными предлогами, причем сначала интересовался в академии ли господин Демиан, и, удостоверившись, что ректор на месте, объявлял о переносе. Нарида смеялась, говоря, что профессор мечтал остаться со мной наедине без пригляда начальства. Я тоже улыбалась, хотя на самом деле было не до смеха. Хайлет непонятная личность. Достаточно тихий он выглядел серьезным и увлеченным преподавателем. Оттого сильнее казался контраст с недавним поведением. Зачем остриг кошку? Понял, что она что-то увидела, или заметил, что Маруся не обычный фамильяр? В этот вторник, как и всегда, я ждала переноса занятия. До назначенного времени оставалось две минуты, но Хайлит не давала себе знать. «Ректора нет в замке», — муркнула Маруся, гипнотизируя дверь в кабинет ритуалистики. «Знаю. За обедом сообщили, что его вызвал король. Мы стояли неподалеку, раздумывая, стоит ли добровольно идти в логово льва. Почему именно сегодня Дамиану понадобилось отлучиться? Почему не завтра?» Я одернула платье, морально готовясь к неизбежному. «Пора», — вздохнула кошка. «Бабуля не оценит, если ты прогуляешь урок». «Возвращайся в спальню». «Я с тобой!» «Нет». Я решительно шагнула к кабинету. «Не стоит. Уходи, пока он тебя не заметил. Что-то мне подсказывает, что профессор не потерпит твоего присутствия». Маруся пошевелила ушами. «Ладно», — наконец сказала она. «Будешь выкладывать ритуальный круг?» Убедись, что он не из моей шерсти. Обязательно. Профессор Хайлет стоял возле шкафа с ритуальными принадлежностями и даже не обернулся, когда я вошла. «Сядьте, Велларс!» отрывисто бросил он, разыскивая что-то на полках. Я осторожно опустилась на самый кончик стула и застыла, наткнувшись на недовольный взгляд ощипанного ворона. Птица сидела на подоконнике, облаченная в черный вязаный жилет. Видимо, профессор позаботился о питомце так же, как я, о Марусе. «Веларс, подойдите!» – окликнул мужчина. «Не заставляйте повторять!» Поднявшись, я медленно приблизилась. «Когда у вас день рождения?» — спросил он. «Весной. Точнее. Вас интересует день, месяц или сколько именно осталось до моего совершеннолетия и вступления в полную силу?» — уточнила я. «Все вместе. В первый день весны». Хайлет задумчиво пошевелил губами. м, -м подходит. Подходит для чего? Просто так, к слову, пришлось». Он вдруг улыбнулся. «Ваш родовой дар сулит большие возможности. Не представляете, как вам повезло». «Догадываюсь. Вряд ли». Мужчина кивнул на шкаф. «Знаете, что я искал? Описание старинного обряда, на который у меня никогда не хватило бы сил, но зато хватит у вас. Именно он станет темой нашего индивидуального практического урока». «Не думаю, что я способна...» «А вы не думайте, Веллерс, просто делайте». Хайлет вытащил с полки свиток и разложил его на ближайшем столе. «Попробуем?» — спросил профессор. «Вам же нужна практика?» «Нужна», — не стала спорить я. «Но может начать с чего-нибудь легкого?» «Поверьте моему опыту, легкость не даст нужного эффекта. Вы должны развивать дар». Хайлет ловко достал коробку с необходимыми вещами и начал чертить мелом круг. «Узнаете?» «Что это?» «Сфера для жертвоприношения». «Верно. А это?» Он добавил руническую надпись. «Я покачала головой. Мои познания были не так велики». «Не знаю». «Не знаете? Жаль. Очень жаль». Хайлет перечеркнул последнюю руну, разделив ее надвое и протянул мел мне. «Ваша очередь. Нарисуйте точно такой же круг, но в двух метрах левее». Пока я рисовала, профессор ходил вокруг, действуя на нервы. Он указывал на недостатки, давал советы по улучшению и сыпал терминами. Казалось, Хайлит старался произвести на меня впечатление и доказать, что получил звание мага-ритуалиста не просто так. Возможно, у него это даже получилось бы, но в этот момент дверь распахнулась и вошел ректор собственной долгожданной персоной. Я выдохнула. Слава богу. Домиан скептически осмотрел наше художество и перевел взор на профессора. Надо же, как интересно, решили сразу начать с чего-то сложного? спросил он. Вам ли не знать, что у студентки не хватит сил и знаний? Но Веллос непростая студентка. Хайлет прищурился, явно раздосадованный приходом постороннего. И поэтому к ее обучению следует подступать особенно осторожно. — отметил ректор. — Без нагрузки не будет результата. — Интересная теория. — Что ж, вы тот специалист. Продолжайте. Я просто понаблюдаю. Дамиан встал позади меня, собираясь отслеживать каждое движение. Хайлет недовольно поджал губы. А я переводила взгляд с одного на второго и понимала, что индивидуальные занятия мне совсем не по душе.